Права крестьян. Как же так получается? Из предыдущей главы можно сделать печальный вывод – экологической добродетели нет, а благородный дикарь, охраняющий природу, существует исключительно в фантазиях Руссо, и все же ловцы лобстеров в штате Мэн четко поддерживают коллективное благо. Здесь есть противоречие, не правда ли? Давайте-ка в нем разберемся». Дилемма заключенного, в которую играют много людей одновременно, называется трагедией общин. Когда народ Кловис принял решение истребить всех мамонтов до единого, вообразите, как глупо было бы проявлять сознательность. Если один человек говорит «Нет, я не стану убивать эту самку мамонта, потому что у нее есть детеныш, а я не должен причинять вред размножающимся особям», Откуда ему знать, что следующий наткнувшийся на нее индеец не будет думать иначе? Насколько нелепо он будет выглядеть, вернувшись с пустыми руками к своей голодной семье, когда сосед притащит мясо того самого животного, в котором первый отказал своим детишкам? Кооперация, то есть ограничение одной стороны, дает возможности для другой. Рациональный индивид убил бы и убил последних двух мамонтов на планете, потому что знал, их все равно убьют, если не он, то кто-то иной. Это простая дилемма, точное зеркальное отображение проблемы предоставления общественных благ наподобие строительства маяка, смотри главу шестую, известно давным-давно. но впервые она была выражена математически лишь в 1954 году. Сделал это Скотт Гордон, экономист, занимавшийся рыбным промыслом. Он пишет «Собственность каждого – ничья. Материальные блага, доступные всем, не ценятся никем, ибо тот, кому достанет глупости дождаться надлежащего момента для их использования, лишь обнаружит, что ими давно завладели другие – Оставшаяся трава не представляет ценности для барского пастуха, ведь завтра их съедят животные другого стада. Залежи нефти не представляют ценности для бурильщика, так как любой может завладеть ими на законных основаниях. Рыба в море не представляет ценности для рыбака, поскольку никаких гарантий, что она будет там завтра, если ее оставить сегодня нет и быть не может». Единственное решение, заключает Гордон, либо приватизировать, либо национализировать ресурс и регулировать его использование. Что касается рыбного промысла, имеет смысл только второй вариант. 14 лет спустя в ходе подготовки лекции по росту численности населения, к тому же выводу пришел Гардин Харрет, биолог со склонностью к авторитаризму. Именно он предложил термин «трагедия общин». Свою основную задачу Хардин видел не в том, чтобы найти решение проблемы, а в том, чтобы подчеркнуть необходимость ограничения права на размножение. «Принуждение», – писал он, – «гнусное слово для большинства либералов, но это не значит, что оно навсегда таким останется». В качестве примера Хардин приводит средневековый «общинный выгон», уничтожены перевыпасом. Рациональный скотовод заключает, что единственная разумная вещь – это прибавить очередное животное к своему стаду, и еще одно, и еще. Но к такому же выводу приходят и все остальные рациональные скотоводы, держащие общее пастбище друг с другом. В этом и заключена трагедия. Истощение и крах – а вот к чему неумолимо движется все – ибо в обществе, которое верит в свободу использования общинных земель, каждый стремится извлечь для себя максимальную выгоду. Это ведет ко всеобщему краху. В теории так оно и есть. Ресурсы, предполагающие открытый доступ для всех, катастрофически уязвимы для чрезмерной эксплуатации со стороны халявщиков. Проблема в том, что Хардин ошибался – средневековые общинные пастбища не были общедоступны. Они представляли собой тщательно регулируемую общинную собственность, как лобстеры в штате Мэн. Конечно, официально зафиксированных прав и очевидных правил относительно того, кто мог пасти на них свой скот или рубить низкоствольник было не так уж много. Всякому человеку со стороны они действительно показались бы общедоступными. Но попробуйте-ка добавить своих коров к общему стаду, как обнаружите неписанное правила, причем очень скоро. На практике английский средневековый общинный выгон являлся сложной паутиной древних охраняемых прав собственности под крылышком владельца поместья, ему-то он и принадлежал, но лишь при условии, что помещик не ущемлял крестьянские права. Последние включали в себя общественный выгон, пользование лесом, добычу торфа, выпас свиней в лесу, рыбную ловлю и пользование почвой. Говоря простым языком, крестьянин мог пасти скот, рубить деревья, выкапывать торф, кормить свиней желудями, ловить рыбу, а также брать гравий, песок или камень. Права принадлежали отдельным людям». Когда монореальная система развалилась, общинные земли перешли в совместное владение групп крестьян. Впоследствии эти права были аннулированы, видоизменены или попраны в ходе огораживания. Но общинные земли никогда не были общедоступными. Вплоть до сегодняшнего дня на многих вересковых пустошах Пеннин, север Англии, сохраняется традиционное средневековое правило квот. Каждая овца может пастись где ей угодно, но пастух не имеет права добавить к стаду новых животных. Существует некая квота, определяющая количество овец в стаде, причем они должны родиться на пустоши и знать окружающую область, оставаясь примерно на одном и том же месте весь год. Теоретические квоты вычисляются таким образом, чтобы предотвратить перевыпас. В средние века большинство деревенских общин-выгонов имели подобные же ограничения. Теперь, когда квоты полностью коммерциализованы, превратившись в товар, который можно покупать и продавать за деньги, английские общинные выгоны стали по сути частично приватизированной общинной собственностью. Почти тоже всегда было справедливо в лесных массивах Старой Англии и в отношении поросли, низкоствольника – права вырубки кому-то да и принадлежали. Согласно историку английского лесного хозяйства Оливеру Рекхэму, члены общин не дураки, они прекрасно осознают проблему Хардина, они чувствуют надвигающуюся трагедию и стараются ее избежать. Они разрабатывают специальные правила, препятствующие чрезмерной эксплуатации ресурса со стороны любого участника – Из протоколов Монореального суда видно, что такие правила не только существовали, но и корректировались сообразно с изменяющимися обстоятельствами. Следовательно, утверждать, будто всякий ресурс, коим владеет община, неизбежно столкнется с трагедией общин, неправомерно. Такая собственность и ресурсы с открытым доступом – очень разные вещи. Английские общинные земли до начала процесса огораживания, подразумевавшие подлинное равноправие и свободный доступ для всех, — ностальгический миф. Хардин, судя по всему, этого не знал, и написанное им базировалось на теории, а не на фактах.